Глава двадцать пятая Царица Елена стояла на площадке Белокаменной башни и смотрела на равнину внизу. Впереди сжатые поля, слева еще зеленый лес, справа озеро мутное, отливающее тусклым железом. На царице было широкое платье темно-синего с фиолетовым отливом плотного шелка, расшитое серебристо-серыми цветами. Только плечи и опястья нижнего платья были более светлого голубого шелка с жемчужным шитьем. Для такой молодой женщины, всего-то двадцать лет, этот цвет был слишком мрачный. Он подошел бы скорее матери или даже бабке молодого царя, чем супруге в расцвете красоты. Но Елене это строгое платье шло. Лицо ее, бледное и сурово тревожное, казалось старше ее истинных лет. На ясном лбу между бровей прорезалась морщинка, углы рта опустились. Да и зрелище, открывшееся с башни, не радовало. Позади крепостного рва, под стеной, горелым полем лежал сожженный посад с торчащими печными трубами. А дальше, куда не доставали пушки со стены, насколько хватало глаз, простирался воинский стан короля Зензивея. Если хорошо приглядеться, белел его собственный шатер, самый большой, с королевским стягом на верхушке. Уже месяц, как Деметрий Град был взят со стороны суши в крепкую осаду. Западной стороной он выходил к морю, и гавань тоже защищали стены. Не имея кораблей со стороны моря, Зинзивей не пытался нападать, но с восточной стороны разместил войско гораздо большее, чем можно было собрать в Деметрий Граде и главным защитником осажденного города оказалась она, молодая царица Елена. Не этого она ждала, когда согласилась, очертя голову, обвенчаться с молодым царем Салтаном в тот самый святочный вечер, когда впервые его увидела. Потеряв мужа, она опиралась на чудесным образом возмужавшего сына. И вот их нет, ни того, ни другого, а она снова в родном городе призванная судьбой заменить и царя, и богатыря. Наступил и наполовину прошел сентябрь месяц. Лес еще зелен, лишь тонкие березки светятся золотыми свечками. Недавно шли дожди, но теперь стоит бабье лето. Дни ясные, солнце светит ярко, хотя лучи его почти не несут тепла. Те самые дни, когда тлеет в душе глупая надежда, что зима не придет, позабудет. Отвлечется на что-то другое, что вот так все и застынет. Но краснеют кусты, ветер срывает с них листья, будто слезы. Нет, не миновать гибели, вся эта красота увянет и сгинет, как заведено. Зато яблоневые сады радуют созревшим урожаем. Земля под раскидистыми деревьями каждое утро усеяна плодами. Желтыми, розовыми, красными и их душистая сладость утешает в неизбежности зимы. Уже улетели журавли туда, в море, где стоит Гвидонов теплый остров. Вслед за ними утки собираются в стаи на озере мутном, том самом, что осталось на месте провалившегося храма Георгия со змеем. Три года назад, в эти же дни, она, Елена, родила свое дитя словно замену умоляющемуся перед зимой солнцу небесному. Знать не знала, что порадуется ему лишь несколько дней. В те дни Салтан тоже бился с зензевеем, только в той далекой стране. Теперь зензевей был здесь, а где Салтан, только ветер и знает. На сжатых полях белеют шатры зензевеевого войска. К счастью, еще до осады крестьяне успели убрать рожь и пшеницу, в городе пока хватало хлеба. Прошло два года с тех пор, как Елена на корабле с кормщиком Трофимом приплыла в град из Деволесья. Постеснялась бы и рассказывать, что с ней случилось, если бы рассказ ее не могли подтвердить корабельщики с Трофимом во главе и сестра Ираида. Что сын Елены, якобы отвергнутый отцом, за год вырос во взрослого сильного молодца, женился на волшебной царевне, что царь Салтан воссоединился с семьей, которой вовсе не желал гибели, а потом ушел вместе со взрослым сыном искать пропавший город и невестку, царевну Кикниду. Ушел и сгинул в темном лесу. Елене помог старый кормилец Салтана, боярин Дарий. Он-то хорошо знал, как горевал Салтана молодой жене, как гневен был на так и не найденного изменника, что подменил грамоту с его приказом не раз созывали Боярскую думу, чтобы выслушать рассказ Елены и решить, как дальше быть. О Салтане и Гвидоне она могла сказать только то, что они живы. Но когда они вернутся? Их можно было ждать хоть сегодня, а можно через десять лет, через двадцать лет, сорок. Договорились на том, что до возвращения мужа Елена станет править как полноправная царица. Сперва она удивилась такому благоволению думы, Знала ведь, как ненавидели ее после свадьбы за то, что перебежала сирота безродная дорогу боярским дочкам. И лишь несколько месяцев спустя догадалась, в чем причина. Кружившие возле нее боярни начали намекать, «Коли не воротится царь, то негоже женщине одной такой державой править, надобно мужа избрать из удалых сыновей боярских». В воцарении одинокой молодой женщины, в то же время законной наследницы Салтана, самые хитрые живо увидели хороший случай для собственных неженатых сыновей и братьев. Не призная прав Елены, захват престола любым из бояр был бы незаконным. Она, конечно, в гневе отвергла эти намеки, но время шло, Салтан не возвращался. А потом объявился король Зиндзивей с огромным войском. На людях Елена сохраняла величавую и уверенную повадку, твердила, царь вернется. Но все сильнее угнетала ее тяжесть ожидания и груз тревог. Она забросила яркие платья, которые ей нашили сразу после свадьбы. Стала одеваться в темное, как вдова. Разве прилично было бы красоваться, когда салтан не весть где, когда его, может, и на белом свете нет? В Зиндевеевом стане дымило множество костров. Войска разорили все деревни на несколько дней пути вокруг. В город набились беженцы, иные наблюдали со стены, как полыхают за полями и рощами их собственные селения. Пока Зензевей просто держал осаду, предлагал сдаться, обещал не трогать жителей и их имущество. Говорил, что Салтана ждать напрасно, предлагал Елене выйти за него самого замуж, а Дмитрий Град, дескать, останется в ее владении. Но что ей было до владений, если салтан и правда сгинул насовсем? А кто виноват в таком несчастье? Не добра судьба к девкам, что на святках придут? И к царям, что на святках венчаются? Поспешили они с салтаном своего богатыря раздобыть, вот и остались ни с чем. Говорят, зачатый на святках ребенок станет упырем кровопийцей. Гвидон стал прекрасным сном, что мелькнуло и исчез, как видение да и отца прихватил с собой. А Зензевей не терял даром времени. Посад сожгли сами жители, когда увидели вблизи вражеское войско. Каждую ночь Зинзивеевы люди подходили к стенам и, скрытые темнотой, расчищали широкий проход слева от ворот, где местность была наиболее ровной. Увидев однажды утром первые следы этих работ, Евсевий, опытный воевода, сразу сказал, потащат осадную башню. Дмитрий Град, защищенный высокими крепкими стенами, было и не взять. Первые попытки штурма с использованием осадных лестниц стрельцы и легко отбили. Предсказание воевода с тех пор подтвердилось. Проход уже был расчищен, обгорелый мусор сброшен в ров и утрамбован. Сейчас, в начале осени, воды во рву было немного. И вот уже ночами зензивеевы люди доставляли на глазах землю и камень, сбрасывали в ров, чтобы сделать перемычку до самой стены. Их обстреливали вслепую, на звук, из пещали и пушек. Осаждающие несли потери, но работ не бросали. А в последние дни Елена заметила, что проклятая земляная перемычка разрастается прямо волшебным образом, как будто под покровом тьмы силы осаждающих многократно увеличиваются. В спящем городе хорошо был слышен шум этих работ, как будто в землю били сразу множеством огромных тяжелых молотов. Вздохнув, Елена повернулась, чтобы спуститься с башни, и вдруг что-то мелькнуло в воздухе прямо перед ней. Внезапный порыв ветра ударил в лицо. Миг, и на площадке она оказалась не одна. В трех шагах от нее появилась еще женщина. Елена вскрикнула и отшатнулась, но тут женщина подняла голову, и Елена узнала свою волшебную невестку царевну кикниду в глазах заребила от неожиданности этого явления елена не могла поверить собственному зрению охватил жары разом, от волнения безумной надежды елена резко огляделась но больше никого не увидела царица матушка нежным голосом позвала кикнида и протянула к ней руки это я кика дочь твоя послушная неужто не признала Прежде чем ответить, Елена еще раз ее осмотрела и поняла, что ее так поразило. Прежде она видела кикниду в белых одеяниях, в голубых, напоминавших о небе, ее родной стихии, о лебединых крыльях. Теперь же кикнида была в черном, и ее черные косы сливались по цвету с шелком платья, лишь чуть расшитого белым, серым и черным жемчугом. «Кикнидушка», — прошептала Елена, — «это ты». Откуда ж ты взялась? Куда ты? Пропала? С волнением заговорила Елена, вспомнив тот уже далекий день, когда проснулась на траве рядом с салтаном, а Гвидон проснулся один. Куда ты исчезла? Куда весь наш город подевался? Мы очутились втроем на острове. Я, салтан и Гвидон, тебя искали, кричали. Гвидон так убивался. Пантарх нас в дивалесье послал. Они вдвоем ушли. И больше я от них. Два года вестей не имею. Она подошла к невестке, взяла ее холодные белые руки, Кикнида смотрела на нее с тоской и болью. И эта боль в ее темных глазах стрелой пронзило сердце Елены. Матушка моя дорогая, Кекнида склонила голову ей на плечо. Похитил меня. И весь город, князь Волотов, Тарх Мракотович, держал меня в темнице сырой понуждал за него выйти. Сказала я, лучше умру, но женой его не буду, не предам мужа моего венчанного, Гвидона Салтановича. И дождалась. Пришел за мной муж мой дорогой. Пришел? Скажи скорее, где он? Где они оба, ты знаешь? Елена хотела заглянуть в лицо невестки, но та уткнулась ей в плечо, не показывая глаз. «Ох, матушка!» — простонала она. Не казни меня за весть черную горькую. Сгубило чудище проклятое наших мужей и ясных соколов. Как навалилась на них толпа волотов, Разорвали на клочки, растоптали, Мокрое место оставили, и хранить было нечего. А вдовели мы с тобой, матушка моя». — Обе мы теперь горькие кукушечки, доля наша сидеть на сухом дереве и лить слезы горючие. — Не может быть! — Елена оттолкнула ее. — Я не верю! — Кикнеда, отступив, подняла залитое слезами лицо. — Уж и я рада бы не верить! — ответила она, ломая руки. — Но своими глазами видела, своими ушами слышала. Никому их не воскресить! Сгинули соколы наши безвозвратно. Унесла их. Смертушка наглая, безвременная. Как нам с тобой теперь жить вековать? Кто о нас позаботится?» Елена привалилась к зубцу стены между бойницами. Ее плохо держали ноги. В голове нарастал болезненный гул. «И тут еще...» Она слабо кивнула наружу. «Король Зензевей второй месяц осаду держит». Не придет наш царь-батюшка, Не придет и видитесь наш славный богатырь могучий. Всему городу теперь пропадать, Возьмет его приступом зензивей, Мужей мечом посечет, дома разорит, Церкви божьи огню предаст, Жены детей в полон уведет. Разве что сумеешь ты умолить зензивея о милости, Чтобы не разорял Деметрий град, Не сиротил малых детушек. Я? «Молить? Ты сумеешь, матушка!» — взмолилась к ней Кикнида, будто ее собственное спасение тоже зависело от Елены. «Ты ведь и умница, и красавица. Сам Зинзивей спит и видит тебя в жены взять». «Это правда». Он уже послов засылал, говорил мне. «Надобно на к нему посольство снаряжать. Я летела, видела». «Строят у него мастера заморскую башню осадную, огромную, выше этих стен!» Кикнида махнула черным широким рукавом. «Как притащат эту башню сюда! Как начнут с нее стрелы пускать, да огонь горючий метать! Перебьют всех защитников, на стены попрыгают, в город ворвутся, ворота растворят. Сам Зинзивей в Деметрии град победителем въедет. И тогда уж...» и нас с тобой матушка в полон возьмет, заставит быть у него в дому портомойницами. Поспеши, матушка, посылай послов к Зензевею, предложи ему, что выйдешь за него, а он пусть поклянется город не разорять, малых детушек не сиротить. Кикнида причитала с таким отчаянием, что Елене вспомнились предания о древней деве Карне, что по ночам летает над полем брани, оплакивая всех убитых разом. Попятилась. Нежный певучий голос Кикниды плел сеть, что опутывала волю, глушила мысли, наполняла душу отчаянием бессилия. Казалось, во всем свете белом не осталось надежды, не осталось другого пути, кроме как склониться перед несчастьем и попытаться спасти жизнь. Но какой ценой! Вспомнилось лицо Салтана, которое Елена так часто рисовала себе в одинокие дни. Она так мало его знала, что теперь, после двух подряд двухлетних разлук, он казался ей каким-то царевичем из сказки, которого она вовсе никогда не видела, а только придумала. Продолговатое смуглое лицо, высоколобое и скуластое, черные брови соболи, разрез глаз, чуть-чуть напоминающий о степниках прадедах, темная легкая бородка — Волосы, падающие на плечи темными волнами, веселый прищур орех глаз, улыбка ярких губ, дружелюбная и уверенная. Все это было так живо в ее памяти. Салтан был не так хорош собой, как их сын, но выражение ума, уверенности, веселости делало его в глазах Елены красивее всех на свете, не исключая и сына. Недаром она в тот вечер тут же протянула ему руку, забыв благоразумие. Ведь выше счастья быть его женой не знала ничего. И сейчас сердце вспыхнуло, обожженное приливом любви. Разве можно смириться с мыслью, что Салтан никогда не вернется? Да и Гвидон, ее солнечное волшебное дитя, его синие глаза, золотые волосы, приятные черты с выражением радостного удивления перед чудесами, которые мир щедро ему дарил, Чудо, посланное им с Салтаном, вопреки нарушенным запретам. Богатырь, который так нужен сейчас здесь, когда враг стоит под стенами Димитрия Града. «Я не могу», — прошептала Елена, «не могу предать его, их обоих. Не отдам своими руками Град Салтана в Зензевею». «Да неужели ты весь диметрий Град на погибель обречь готова?» Закричала кикнида, и стрельцы на стене стали к ним оборачиваться, не понимая, откуда здесь взялась эта молодая женщина в черном. — Нет иного спасения. Только если повенчаешься ты с зензевеем, Диметрий Град уцелеет. Откажешься, и трех дней не пройдет, как будет здесь не город, а горелое место, и только волки да вороны будут мертвые тела терзать. — Тише, — Елена подалась к ней. — Молчи. Не пугай народ. Что от народа таить, когда его гибель ужасная ждет? Все сгинут, все пропадут до последнего человека и скотины. Только ты можешь людей спасти, Елена, матушка-царица. Того от тебя весь народ ждет. Пойдем, объявим думе боярской, с площади соборной народу объявим. Я книга схватила Елену за руку. Сам народ тебя будет умолять о спасении. Неужели ты слезы матерей отвергнешь?» «Замолчи!» — яростно ответила Елена и вырвала у нее свою руку. «Не смей никому говорить, а то сейчас такое в городе поднимется». Елена достаточно долго пробыла царицей, чтобы понимать, как легко можно напугать осажденный город, повергнуть в панику и хаос. Тогда Зиндевию почти ничего не останется делать. Нет и не будет иного спасения. Не губи мужей, матушка. Не сироти, детушек. Убирайся прочь, изнемогая закричала Елена. Откуда ты взялась туда и убирайся? Не хочу тебя здесь видеть. Я правду говорю, завопила Кикнида, ее нежный голос сменился пронзительным визгом. Всех гибель ждет. «Всех до последнего человечка!» «Стрельцы!» — закричала Елена. А те и сами уже бежали к ней со всех сторон по стене. «Это ведьма! Бейте ее! Гоните прочь!» Стрельцов не надо было долго просить. Обнаружив возле княгини совершенно незнакомую женщину во всем черном, истошно кричащую и зовущую гибель, они еще на ходу выхватили сабли, другие стали устанавливать пищали. Видя, как к ней несутся бородатые мужики со свирепыми лицами и сверкающими саблями, Кикнида вскрикнула, и одним прыжком вознеслась наверх зубца стены, выше человеческого роста, распростерла руки крылья, черные косы ее змеями велись по ветру. — Всех вас гибель ждет, если не выйдет Елена за короля Зензивея и тем вас от смерти избавит. Голос ее разнесся над окружностью крепостной стены, полетел над рвом, над сожженным посадом, над улицами внутри. По всему городу люди поднимали головы, вглядывались в башни, не понимая, кто кричит так страшно. Раздался выстрел, но пуля прошла мимо. «Только то тебя спасет, Димитрий Град, если отдашь царицу Елену Зинзивею» и сам ему на милость сдашься, иначе гибель, гибель!» Прозвучало еще два выстрела, и кикнида пала с башни. Елена мельком подумала, что ее подстрелили, но тут же увидела, как прочь от города уносится черный лебедь. Подбежавшие стрельцы вглядывались через бойницы вниз, думая, что застреленная ведьма упала. Не сразу заметили птицу и тем более не поняли, что это и есть ведьма. Елену трясло. Вцепившись в край больницы, она смотрела, как лебедь уносится на запад и исчезает где-то над зензивеевым станом. Снова послышался звон и топот ног в сапогах с серебряными подковками. Елена обернулась. Придерживая саблю на боку, к ней бежал Васька Буйной, стрелецкий сотник, в кафтане василькового сукна с золотым шнуром на груди, в красной лихо заломленной шапке с куньями отворотами. В мирное время этот плотный, круглолицый молодец был заводилый всяческих проказ. Это он тогда подбил салтана посмотреть на будущих невест перед Смотринами и сам подсадил его через забор на старый Диев двор, где невесты для царских смотрин были слишком бедны. Теперь его широкое лицо было встревожено, светлая бородка топорщилась. Что случилось, государыня-царица? Ведьма возле города рыщет Васенька. Переводя дух, сказала Елена. «Беду нам пророчат. Ты стрельцам прикажи, чтобы в город ее не пускали. Увидят птицу-лебедь, что захочет на стену или на башню сесть, или в сам город залететь. Пусть бьют по ней из пищалей, рубят бердышами и саблями секут. Только не пускают. Большая беда нам от нее может выйти. Прикажу, государыня. Будут следить днем и ночью». Васька почтительно взял ее за руку. На тебе лица нет». Видно, напугала сильно. «Пойдем-ка, я тебя во дворец провожу».